Глава 36. Экзорцизм по принципу сделай сам. Ты уже начала её возводить, говорит кровопускательница. И сделала это ещё до того, как я тебя усыпила. Ты начала закладывать её фундамент инстинктивно. Но как же я это сделала? И как мне строить эту мистическую стену дальше? И почему вы считаете, что я уже начала её возводить? Недоумённо спрашиваю я. Я поняла, что ты начала её возведение, когда ты впервые услышала голос Хатсона, потому что пока он мог беспрепятственно заволодевать твоим телом, он с тобой не говорил. У него появилась необходимость говорить, когда ты начала ему мешать. Неправда, Хатсон взмахивает руками. Я всё время старался привлечь твоё внимание. Просто ты не могла меня услышать, пока Йода не научила тебя, как сделать иллюзию реальной». «Погодите». Я в ужасе поворачиваюсь к кровопускательнице. «Вы хотите сказать, что я по-прежнему буду слышать его голос, даже после того, как замурую его?» От этой мысли мне становится тошно. «Я думала, задача состоит в том, чтобы отделаться от него». «Задача состоит в том, чтобы...» чтобы лишить его возможности завладевать тобой. Построив стену, ты достигнешь этой цели, по крайней мере, на время. Но теперь, когда он научился привлекать твоё внимание, она качает головой. Вряд ли мы сможем что-то с этим сделать. Услышав это, Джексон сжимает кулаки, но не произносит ни слова. Я вздыхаю. Плохо. Хатсон качает головой. Думаешь, мне самому это нравится? Тебе хотя бы не приходилось меня слушать до сегодняшнего дня. А я был вынужден выслушивать каждую твою мысль. И поверь мне, отнюдь не все они были так уж интересны, особенно когда ты часами думала о моём романтичном братце. Мне это не по вкусу, совсем. Тогда сделай нам обоим одолжение, выметайся вон. Ароя на него? Не обращая внимания на то, что Джексон и кровопускательница могут слышать меня. Меня здорово смущает, что Хатцена известны все мои мысли, особенно те, которые касаются Джексона. А что я по-твоему пытаюсь сделать? отвечает он. Думаешь, я затеял схватку с вожаком человека-волков просто для забавы? Поверь мне, я могу найти себе развлечение и получше, даже пока я заперт в твоей голове. Хацэн продолжает свой монолог о том, как ему паршиво от того, что он заперт внутри меня. Как будто сама я этого не знаю. Но я перестаю его слушать, пытаясь осмыслить то, что он сейчас сказал о своём нападении на Коула. Всё это не имеет смысла. Разве ж то Джексон, какие пять предметов нужны для совершения магического ритуала, который изгонит Хацэна из моего сознания навсегда? 4 трявкает Хатсон. Тебе нужны четыре вещи. 1 2 3 4. Считать до четырёх могут даже детишки в детском саду. Детские капризы это так некрасиво, бросаю я ему, не отрывая глаз от Джексона. Как и невежество. Но тебя это, похоже, не останавливает. Я поворачиваюсь к Хатсону и улыбаюсь. Возможно, замуровывая тебя, я сумею ещё и зашить твой рот. Наверняка для этого есть какое-то заклинание или ритуал, сладким голосом говорю я. Да уж. Он закатывает глаза. Джексон смотрит то на меня, то туда, куда я смотрю последние несколько секунд. Затем всё же останавливает взгляд только на мне. Во-первых, нам нужен вампирский кровеной камень, говорит он. Этот камень образуется, когда кровь вампира подвергается сверхвысокому давлению. как при производстве искусственных алмазов. Ничего себе. Наверное, таких камней много? В том-то и дело, что нет. Изготовить кровиный камень нелегко, так что они есть лишь у очень немногих вампиров. Моя семья владеет несколькими кровиными камнями, включая те, которые украшают короны короля и королевы. Но их очень тщательно охраняют. Поэтому-то я беспокоюсь о том, как добыть Я же уже сказала тебе, что да буду для тебя такой камень, перебивает его крововыпускательница. Мы же вампиры, а не обо кто. Так что это наименьшее из твоих проблем. Тогда какая из наших проблем наиболее трудна? спрашиваю я, поскольку предпочитаю сначала услышать самую плохую новость, и мне надоело узнавать всё в час по чайной ложке. Хотя бы сейчас я хочу выяснить всё и сразу. Труднее всего добыть драконью кость, одновременно говорят Хатсон и Джексон. Драконью кость, ошарашенно повторяю я. Кость настоящего живого дракона? Если точнее, кость настоящего мёртвого дракона, отвечает Хатсон с непроницаемым лицом. Поскольку большинство живых драконов склонны беречь свои кости. Ну и где же нам искать кость мёртвого дракона? Джексон бросает на меня странный взгляд, когда я произношу слово мёртвый, но отвечает опять одновременно с Хатсоном. На кладбище драконов. На кладбище драконов? переспрашиваю я. Звучит жутко. Да, жуть ещё та, соглашается Хатсон. Я всё пытаюсь придумать, как нам добраться до этого кладбища и как вести себя там. Это может стать полной катастрофой. не думая, что мне хочется это слышать. Не сейчас. Не всё сразу. Я осекаюсь. «Погоди. Ты в самом деле знаешь, что нам нужно для совершения этого ритуала?» «От тебя ничего не скроешь». Хатсон нарочит и широко раскрывает глаза. «Да ты просто гений». «Знаешь, тебе вовсе не обязательно постоянно быть таким несносным», — говорю я. «А я-то думал, что тебе нравятся несносные парни». ведь ты как-никак встречаешься с малышом Джекси. Твой брат вовсе не несносен. Немного обижаюсь я за Джексона. И это говорит девушка, которая знает его меньше двух недель. Я опять не удостаиваю его вниманием. Не потому что часть меня думает, будто он, возможно, прав, а потому что сейчас у меня нет на это времени. Есть вещи, которые надо сделать, и мои отношения с Джексоном тут ни при чём. Значит, Нам нужны кость мёртвого дракона и кровиный камень, получившийся из крови вампира, говорю я Джексону. У нас уже есть кое-что, полученное от вожака человека-волков, а также, благодаря Хатцуну, от там и могучего ведьмака. Хотя, по правде говоря, я точно и не знаю, зачем нам этот нож. Ведь от ведьмака нам вроде бы нужен какой-то камень, да? Глаза Джексона широко раскрываются. когда до него доходит, к чему я клоню». «Ты думаешь, Хадсон за этим?» — он замолкает. «За этим завладел моим телом?» «Думаю, да». «Для этого ритуала нужен только клык», — говорит Джексон. «Зачем же понадобилась вся эта кровь?» «Я уже говорил, что Коул сам полез на рожон», — отвечает Хадсон. «У него огромный зуб на тебя, Грейс». Хадсон говорит, что Коул слетел с катушек, И вся эта кровь пролилась случайно. Я делаю паузу, опасаясь, как бы не показало, что я защищаю его. После моего приезда в Кетмир у нас с Коулом были отнюдь не лучшие отношения. Джексон кивает. Это ещё слабо сказано. Но Хатсан же его чуть не убил. Зачем? Не всё ли равно? Хатсан пожимает плечами, и в глазах его я вижу довольный блеск, который чертовски напоминает мне блеск в глазах Джексона. После того, как он тоже чуть не выпил из колы всю кровь. Интересно, что сказал бы Хатсон? Что сказали бы они оба? Расскажи я им, что у них куда больше общего, чем они могут себе представить. Возможно, они наорали бы на меня, ведь кому это может понравиться? Особенно теперь, когда Джексон уже так напряжён, что я боюсь, как бы он опять не начал сотрясать землю. И потому я просто говорю Хатсону: Ужасен. Ты это знаешь? Затем опять поворачиваюсь к Джексону. Ну ты как? А там и может быть толк? В общем-то нет, задумчиво отвечает Джексон. Четвёртый предмет это талисман, полученный от одного из семи главных ковенов ведьм. Так что я не знаю, зачем он взял Атамы. Затем, что в рукоять Атамы вделан талисман лунный камень, говорит Хадсон тоном явно показывающим, что по его мнению, Джексон не смышлённое дитя. Так что обращайся. Сейчас же скажи, куда-то его дел. Конечно, Грейс. Он смотрит на меня с невероятно покровительственной улыбкой. Как я могу возразить, когда ты так мило меня просишь? Я передаю его слова аталисмане Джексону и делаю вид, будто не замечаю, как мой бойфренд недовольно щурит глаза. Услышав, что я говоря с ним, я одновременно веду разговор с Хатценом. Пятый предмет находится недалеко от северного полюса. Продолжает Джексон с презрительной усмешкой: "Как бы говоря, мы сделаем тебя обыкновенным человеком, и нам плевать, что об этом думаешь ты сам. И, честно говоря, совершенно заслужено после всего того, что сделал Хатсон. Недалеко от северного полюса? А что там? Ну, кроме того, что там живёт Санта-Клаус. Оба, Джексон и кровопускательница, поднимают брови, и я смущённо улыбаюсь. Что, я слишком несерьёзно? По-моему, это было смешно, замечает Хадсон. К тому же, я уверен, что ты бы выглядела очень мило в костюмчике эльфа с колокольчиками на ногах. В смысле, вопрошаю я, не зная, насмехается ли он над моим маленьким ростом. или это с его стороны какой-то непристойный намёк. И в том и в другом случае мне это не нравилось. В кои-то веки Хадсон почему-то молчит. Козёл. «Неубиваемый зверь», — отвечает, наконец, кровопускательница, говоря это так, что я присматриваюсь к ней повнимательнее. По затылку моему пробегают мурашки, и я пытаюсь понять, что именно не так в её тоне. Но её лицо остаётся бесстрастным. Зелёные глаза кажутся безмятежными, и я решаю, что мне, наверное, показалось. Поэтому сосредотачиваюсь на том, что она сказала, а не на том, как она это сказала. Неубиваемый, повторяю я. Это звучит не очень-то хорошо. Не то слово, соглашается она. Но это единственный способ разорвать завет. И навсегда лишить Хатца магической силы. Я ожидаю, что Хатц начнёт протестовать, возможно, вернёт что-нибудь езвительное насчёт того, что не стоит ради него так надрываться, поскольку лично ему его магическая сила не мешает. Но он не произносит ни слова, только продолжает сверлить кровопускательницу своим настороженным взглядом. Повернувшись к Джексону, я обнаруживаю, что он и кровопускательница Выжидательно смотрят на меня. Простите, я что-то пропустила? Я вопросительно поднимаю брови. Я спросил тебя. Хочешь ли ты попытаться провернуть эту штуку со стеной? говорит Джексон. Я даже не делаю паузы, чтобы дать Хатсону возможность что-то ответить. Господи, ну конечно. Потому что в моей голове брежжит ужасная мысль. Если Хатсон уже знал, как ему выбраться на волю, и завладевал моим телом для того, чтобы это устроить, что он планировал сделать, оказавшись в неменя. Убить всех? Какая же ты всё-таки стерва, Грейс. И только когда Хатсон прячется в сумраке и исчезает, до меня доходит, что он так и не ответил на мой вопрос.